часто так случается что в минуту полного блаженства и удовлетворенного счастья дух наш как бы подкрепленный влиянием этой минуты бывает более способен удержаться и скрыть свои чувства так был и с антонио близость возлюбленной анунциаты которой он почти касался платьем придавала ему особенную способность сдерживать порывы любви и с удвоенной силой работать веслом, так что ему почти не было времени на нее взглянуть. Старый фольер был весел. Он шутил, смеялся, целовал маленькие ручки анунциаты, обнимал рукой ее гибкий стан. Гондола, между тем, выплыла в открытое море, откуда вся прекрасная Венеция с ее гордыми башнями и дворцами открылась перед путниками, как на ладони. Фольер гордо поднял голову и сказал, самодовольно озираясь, «Ну что, моя дорогая, не правда ли весело плыть по морю с его властителем и супругом? Ты, однако, не должна ревновать меня к моей супруге, которая несет теперь нас обоих на своих волнах. Слышишь их сладкий плеск? Не похож ли он на слова любви?» который она шепчет своему супругу и повелителю. Но эта супруга схоронила мой брошенный перстень, а ты носишь его на пальце. — Ах, мой господин, — отвечала анонциата, — может ли холодная коварная стихия быть твоей супругой? Мне неприятна даже мысль, что ты зовешь своей женой бесчувственное бесконечное море. Фольер засмеялся так, что у него задрожали подбородок и борода. «Не бойся, моя голубка», — сказал он. «Я знаю, что покоиться в твоих нежных объятиях приятнее, чем в морской глубине. Но не правда ли? Хорошо и приятно плыть по морю с его повелителем». В ту минуту, как дождь произнес эти слова, Внезапно донеслись издали звуки музыки. Тихий мужской голос, далеко разносимый по волнам, пел. «А, сенца амаре, андаре сульмаре, коль спозо дальмаре, нон пуо консуларе». Раздались другие голоса, и в их звучании слова пропетой песни, повторившись несколько раз, замерли, разнесенные ветром. Фольер же не слыхал ничего и продолжал рассказывать Ануциате историю происхождения торжества, когда дождь с высоты Буцентавра бросает в море свой обручальный с ним перстень. Он говорил о победах республики, о том, как были ею завоеваны Истрия и Далмация при доже Пьетро Орсеолу II, и как с тех пор был введен обычай обручение с морем. Но если пропетая песня прошла незамеченной мимо ушей Марино Фольера, точно так же незамеченным прошел для анунциаты и его рассказ. Она была глубоко поражена унесшимися вдаль звуками. Глаза ее смотрели неопределенно и задумчиво, как у того, кто, внезапно пробудясь, не может еще дать себе отчет в мыслях «Сенца амаре, сенца амаре» «Non puo consolare!» — шептали уста, и светлые, как блестящие жемчужины, слёзы невольно навернулись на прекрасные глаза, между тем, как глубокий подавленный вздох вырвался из взволнованной закипевшим чувством груди.